Глава 23. Обратно выехали во второй половине дня воскресенья. Мия бездремала, прижавшись к моему плечу. Казалось бы, все подвиги выпали вчера на мою долю, но кто сказал, что зрители нервничают, а следовательно и устают меньше игроков. Красная, чтобы не потревожить мою девушку, с разговорами завязала. Да и самого меня уводило в полудрёму. Я хоть и не переживал за исход, зная, что ничего в любом случае не получу, всё равно устал. Хотя вру, конечно. Наградой мне послужил огонь восхищения в глазах возлюбленной и то, что он горел всю ночь. «Бжжжж!» — коротко просигналил смартфон. «Надеюсь, не разбудил?» «Нет». Тизинг, вичлинг не в вашем списке контактов. Передай своему наставнику, что я его простила. Пусть приходит. Никакого обмана. Ох, если бы он мог, то наверняка примчался бы. Набрал он мертв, но не решился отправить. Не разобьет ли весть о смерти Хидаосана сердце Акиры? Не лишит ли ее желание жить? Такие тяжелые новости все же следует сообщать лично, а не через line Хотя бы чтобы оценить реакцию и не позволить совершить непоправимое. При помощи онлайн-сервиса выяснил, что переводится псевдоним написавшей мне женщины как «дразнящая ведьмочка». Для Акеми Юрико очень даже подходит. Мысленно запланировал еще одну поездку в горы Минамии. Нужно хотя бы фотографию мошенника его любимой показать, опознать, он это или не он. А ведь женщина отчасти права, называя авантюриста моим наставником. Это в чем-то ближе к истине, чем термины альтер-эго и темный попутчик. Но это будет потом. Честно признаюсь себе, я трус, избегающий сложного разговора. И еще меня пугает мысль, что Акира поймет, что Хидео-сан где-то внутри моего подсознания обосновался, а, следовательно, перенесет свои к нему чувства на мою персону. А зачем мне любовный треугольник, когда лучшая женщина в мире уснула, плотно ко мне прижавшись?» Умиротворение несколько нарушил телефонный звонок. «Вот же я дурак, в беззвучный режим заранее не перевел». Мьябе безошевелилась и проснулась. На дисплее смартфона высветилась Акана Акума. «Здраво!» Выбрал я на этот раз сербское приветствие. «Сэмпай, привет!» Голос у молодого бизнесмена немного пьяненький. «Я чего звоню? Ты молодец! Я такой контракт после твоей игры согласовал! Миллиардный! Хочешь неделю отпуска?» Может, когда-нибудь потом мне нравится моя работа, а вот против одного дня в ближайшее время возражать не буду. Нужно будет машину оформить, когда получу справку о парковке». «Не-не-не, неделя твоя. расходу частями, когда захочешь. цу сан там рядом. Я еще раз прошу прощения за то, что ввел себя как придурок. Как извинения, тоже неделя. Семь дней». Слетайте куда-нибудь, на Окинаве сейчас шикарная погода. «Спасибо, Аканэ-сан», — чуть смущенно сказала Мияби. «Я на вас больше не сержусь». «Он ведь не сядет в таком состоянии на мотоцикл?» — спросил я у Безымянной, когда звонок прервался. Различимые нотки опьянения в голосе парня слегка беспокоили меня. «Конечно, нет. Я забрала у него ключи за то, что ездил без шлема». «И запасные, и вторые запасные, про которые Лихач думал, что я не знаю. У меня все под контролем». «А не стоило Аканы Сана в таком случае с нами забрать?» — простодушно предложила мияби «Не переживай, сядет в машину своей охраны и доедет, или лимузин с водителем вызовет, заодно поклонниц своих впечатлит. Ты, кстати, тоже одной обзавелся, чемпион». «Вы про толстозадую гайдинку, которая вешалась на макота, С легкой неприязнью к американке спросила Цуцуи. «Ага, железная выдержка у тебя, подружка. Я бы ей все лохмы вырвала, если бы на моего мужчину позарилась». Макота не такой, он не будет мне изменять. Но было очень неприятно за ней наблюдать. Как приятно было узнать, что в меня верит». И это при том, что Мияби чуточку ревнивая. На ту же Акеми поглядывала с подозрением, и на Анушу тоже. Может быть, дело в том, что она своим женским чутьем отмечает, кто из других женщин вызывает во мне симпатию. «Кстати, а кто такая эта Рэйчел?» Спросил я попросту из праздного интереса. «Бургер Тян, культурный атташе из посольства в Токио». розвище блондинки удивительно подошло. Ее пышные формы на самом деле напоминают булочки для бургеров, а светлые волосы с картошкой фри ассоциируется В животе у меня забурчало, захотелось поужинать. «И она что, не говорит по-японски на такой должности?» — удивился я. «Отлично говорит, почти без акцента. Я с ней болтала вчера». Но притворяться тупой блонде для нее оказалось выгодной стратегией. Почти тебя обыграла. На самом деле у нее докторская степень по культурологии. Почувствовал себя идиотом. Не рассмотрел я притворство за американкой. Может быть, потому что его не было, и я искренне ей понравился. Так-то Рэйчел ни разу не сказала прямо, что не говорит и не понимает по-японски — Насколько мне хватило крох знания английского. Говорило со мной на своем языке, и все. Возможно, это и есть вершина мастерства обманщика, которую я не покорил. Говорить чистую правду, но так, чтобы собеседник сам обманулся. Дома я застал настоящую идиллию. Тика Ирина перебрасывается бейсбольным мячиком на лужайке перед домом семьи Цуцуи. Из самого жилища призывно пахнет ужином. Не то чтобы я ожидал мрачную картину химически зараженной местности. Нет единственного градусника. А у нас сегодня копы были, площадку под машину измеряли, и вот бумагу оставили, что все проверено». Тика оставила игру и подошла к нам, когда красная женщина затормозила возле моего дома. «Круть, да? Сестренка, привет!» «Вот так просто взяли и оставили? Несовершеннолетний?» — удивился я. «Братик, ну ты что, как маленький? Я им такую крутую историю рассказала, как далеко моя школа и какие там страшные собаки по дороге встречаются!» «Поэтому меня до школы только на машине возить, и справка срочно нужна. Я молодец, да?» «А собаки и правда есть?» Я о зубастых объективно побаивался. «Конечно, вон в том доме», — показала Тика дальше по улице. «Очень злой и страшный бешон. Такой белый и кучерявый, на плюшевую игрушку похож, но злобный, словно демон. Да все собаки злые». «Некоторые только притворяются добрыми. Честно-причестно. Они меня как встретят, рычать начинают». «На меня тоже». Сделал мысленную заметку обходить опасное здание стороной. «Хорошо. Значит, завтра с утра забираю короля Марка из его темницы», — решил я. «Бейсбол, да?» — подошла не юристка к сестренке. «Хочешь, потренирую вас, родственнице, а то что-то давно этим не занималась». «Обалдеть! Круть! А ты умеешь? С твоей помощью мы их попросту растопчем, вгоним под землю», — воодушевилась девочка. «Братик, ты реально там всех уделал? А я в тебя верила. Я тоже хочу в покер поиграть». О результатах турнира я сестре, конечно, еще вчера написал, сразу после игры, но высказать свое одобрение еще и лично она не применула. «Конечно, умею. Напиши мне, когда у вас там тренировка. Загляну». «Так, а это у нас кто?» Внимание Алой не сбежала Ринне, скромно спрятавшаяся за спину к старшей сестре. «Ты будешь хулиганка». И никакая я не хулиганка. Если мама услышит, что меня так называют, подумает, что я опять что-нибудь натворила. Мне лучше знать. Все, увидимся на вашей тренировке. У вас же там катастрофа сейчас за главную. Вот она мне обрадуется. Утром следующего дня я на автобусе доехал до автоцентра. Не исключено, что это одна из последних для меня поездок в общественном транспорте. Вот Хидао Сан будет разочарован отсутствием возможности воровать чужие кошельки. Предоставил документы, расплатился накоплениями со своего счета, который показал дно, несмотря на увеличившуюся в последнее время зарплату и крупные премии. Что-то долго Мидори Сан меня вином не угощало. Было бы не лишним от нее подарок сейчас получить». Половину дня у дилера в итоге проторчал, ожидая, пока документы будут готовы. Совсем без дела не сидел. Достал ноутбук и изучал домашние системы видеонаблюдения. В итоге понял, что выйдет накладно и технически сложно, но все равно привлекательно. Не хочу опять оказаться внезапно застигнутым, когда очередной вор решит ко мне вломиться. Уточнил и правовую базу. В общественных местах съемка станет незаконной, но у себя дома я волен делать что угодно. Еще один скользкий момент — удаленное подключение к камерам. Удобнее, когда оно есть, и имеется возможность в любой момент проверить, что дома все в порядке. Но что, если хакер его взломает? Фальшивая кагишуга, например. Решил исполнить обещание, данное Анушетян, и посоветоваться с ней по техническому вопросу завтра на работе. Наконец, я получил ключи и номера 9289, что фонетически читается очень созвучно с «скьюби китсуне», то есть «девятихвостый лис». Один из предыдущих владельцев машины явно хотел сделать намек в сторону лисьей природы авто — но мне он показался не очень уместным. Не согласен с таким названием для Марка Второго. Хотя это же еще и отсылка к Наруто, что несколько меняет дело. Любимую мангу я не против прославлять. Тратить время и деньги на замену номеров я в любом случае не стал. В конце концов, это просто цифры, не несущие ничего особенного. Во всякую ерунду, такую как нумерология, я все еще не верил, хоть и вынужден признать, что проявления мистического немного реальны. Прямо из салона отправился в больницу повидаться с отцом. Король Марк заглох на первом же светофоре и заводиться не пожелал. И что мне теперь, эвакуатор вызывать? И отвозить машину к автомеханикам, снова тратить время. Уважаемый Марк Сан, прошу твоего благосклонного отношения. Я дружески похлопал машину по лицевой панели, вспоминая, как с ним общалась Тика. «Я не просто какой-то мажор, захотевший себе в гараж крутую тачку. Я собираюсь на тебе ездить почти каждый день. Прекращай шалить, давай договоримся. Со своей стороны обещаю, что будешь получать только качественный высокооктановый бензин с хороших заправок. Я буду регулярно возить тебя на техосмотр, и не забывать менять резину на новую. Мне показалось, или на секунду у короля мигнули фары, что продублировалось лампочкой на приборной панели. Другие водители уже начинали мне раздраженно сигналить, чтобы не задерживал движение. Вот, я нашарил у себя в кармане шоколадный батончик Кит-Кат. Во время ожидания десяток их употребил, этот вот остался. Со вкусом лепестков сакуры, между прочим, одним из моих любимых. Положил шоколадку в бардачок и захлопнул крышку. Прими это в качестве подношения от меня и в знак серьезности моих намерений. Очень глупо себя почувствовал, давая взятку машине сладостями. Но в то же время где-то внутри меня в подсознании рождалась уверенность в том, что все сделал правильно. «Давай будем друзьями, Марк-сан», — предложил я, поглаживая руль как кошку. «Я же понимаю, что ты не просто бездушная вещь, а личность». «Ну, во имя богини Инари», — повернул ключ в замке зажигания. Мощный двигатель Твин турбообъемом в два с половиной литра заварковал под капотом. «Спасибо, что принял мою дружбу, Марк-сан». Не прекратил я общение и поглаживание рулевого колеса. Наверняка там всего лишь какой-нибудь контакт зажигания отходит или свечи закисли. Само собой устранилось. Не из-за шоколадки в перчаточном ящике же проблема решилась. Хотя забирать Киткат я на всякий случай не стал. «Марксан, а ты не против музыки? У тебя мощная аудиосистема, не так ли?» На магнитолу я отвлекся уже на следующем светофоре. Она тут еще кассетная, и как ни один из предыдущих владельцев не заменил на что-то более технологичное. Что, Марксан, тебе нравится ретро, да? Я тоже уже староват для современной музыки. Надеюсь, наши вкусы совпадут. Обратил внимание, что кассеты уже внутри проигрывателя, и надавил пальцем на клавишу play. Меня тут же окружила знакомая мелодия «Running in the саундтрек из «Inity LD», аниме-сериала, начавшегося еще в 90-х и продолжающегося по наши дни. «Если хочешь, сделаю для тебя кассету с музыкой из следующих сезонов», предложил я своему товарищу Марку. Мне показалось, или у него качнулась стрелка топливного индикатора. И если не показалось, то это «да» или «нет». О чём я вообще думаю? Машина не бывает поклонниками ретро-аниме, даже настолько старые, как «Тойота Марк 2» 1993 года. Место на стоянке перед больницей я занял с той уверенностью, которая у меня за рулём никогда не наблюдалось Всегда осторожничал, долго примеривался, Как бы мне никого не зацепить и остановиться точно по разметке. Сегодня такого не понадобилось. Его Величество юркнул в парковочный карман, как рука в перчатку. Не автомобиль, а буквально часть тела. Отцу во время визита рассказал, что мы с Мияби провели выходные в загородном клубе за счет начальства. Очень хвалил тамошний ансен, банкет и атмосферу спокойствия. Про турнир умолчал. Нечего нервировать человека с больным сердцем. Чуть было не сказал мысленно «старика», но дряхлым папа не выглядит. Даже вес немного набрал на больничной кормежке. С разрешения лечащего врача дал ему телефон и позволил поговорить с Синдзикуном о том, как хорошо идут дела на ферме. Доктор пообещал, что еще несколько дней – и можно будет вернуть папе мобильник на постоянной основе. Результаты последних анализов очень обнадеживающие. Вышел из папиной палаты в чуть приподнятом настроении, и тут увидел его, Акана Цукиши Саму, одетого в больничную голубую юкату и обутого в тапочке. Сейчас он мало похож на властного человека со стенда с руководством корпорации. Поклониться настолько высокому начальнику — рефлекс большинства офисных служащих. Согнулся и выдержал длительную паузу, выказывая свое уважение. Охранник, присутствующий рядом с председателем совета директоров, машинально закрыл его от меня своим телом. «Ну да, я же так сильно похож на убийцу». «Молодой человек, я тебя помню». Ты сэмпай моего внука, он просил вернуть тебе работу после нечестного увольнения. Это вертихвостка Асагава Юзуки вечно рубит головы, не разобравшись. Голос у Цукиши самый скрипучий, старческий, лишённый внутренней силы. Мое впечатление таково, что председатель совета директоров с радостью отдаст свое место внуку на постоянной основе. Слишком он устал. Асагава-сан производит на меня впечатление честной и добропорядочной женщины, не принимающей необоснованных решений. Мое увольнение имело обоснование. Но правила, из-за которого я был уволен, отменили, и появились поводы принять меня в другой отдел. Знаю я эти обоснования. Дайсуки-кун совсем обнаглел и проворовался. Не зря я тебе премию выписывал. В этой палате что, кто-то из твоих друзей? Указал он на дверь, откуда я недавно вышел. Мой отец, нида повторил я поклон. Такой худой и жилистый. Видел его на прогулке. Теперь подойду поболтать. «Тебя похвалю перед отцом, не кун не сомневайся. А как получилось, что ты тут в середине рабочего дня? Краткосрочный отпуск после того, как я помогал вашему внуку заключить контракт на прошедших выходных, честно сказал я. «Тогда не буду тебя задерживать, юноша. Про контракты прочее мне Акума-кун доложит». Распрощавшись со стариком, я, к своему небольшому удивлению, обнаружил, что совсем не подавлен его авторитетом. Да, был максимально вежлив, но никакой паники или чего-то близкого к ней, голова осталась холодной. «Спасибо, Хидео-сенсей, это все твои уроки сказываются». «Да, теперь так и буду смотреть на сны о прошлом ловкого мошенника», как на YouTube канал с обучающими роликами. Не все из них я обязан принимать в своем сердце, но отрицать то, что сны изменили мою жизнь к лучшему, невозможно.